вы понимаете в актерах? Все. Я бы с радостью выцарапала вам глаза. Предупреждаю, если ты попробуешь меня тронуть, на этот раз не отделаешься легким шлепком. Такую получишь за трещину, что неделю сесть не сможешь. О, Господи, и не сомневаюсь, и вы называете себя джентльменом, только когда я пьян. Джулия хихикнула, и Джимми понял, что худший осталось позади. «Ты знаешь не хуже меня, что на сцене ему до тебя далеко. Говорю тебе, ты будешь величайшей актрисой после миссис Кэндалл. Зачем тебе связывать себя с человеком, который всегда будет камнем у тебя на шее? Вы хотите иметь собственный театр, он будет претендовать на роль твоего партнера. Майкл никогда не станет хорошим актером». У него есть внешность, я могу вытащить его. От скромности ты не умрешь. Но тут ты ошибаешься. Если ты хочешь добиться успеха, то не можешь позволить себе иметь партнера, который не дотягивает до тебя. Мне наплевать, я скорее выйду замуж за него и потерплю провал, чем за кого-нибудь другого, чтобы добиться успеха. Ты девственница? Джулия снова хихикнула.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 «Ах, вы не понимаете!» — надменно проговорила Джулия. «Спорю, что и ты тоже». Джулия не снизошла до ответа. Она действительно была очень несчастна. «Я не могу без него жить, говорю вам! Что мне с собой делать, когда он уедет?» «Оставаться у меня я ангажирую тебя еще на год. У меня есть для тебя куча новых ролей. Я приглядел актера на амплуа первого любовника, не актера, а находка». Ты не поверишь, насколько легче играть с партнером, когда есть отдача. Я буду платить тебе 12 фунтов в неделю. Джулия подошла к нему и испытующе посмотрела в глаза. И вы все это подстроили, чтобы заставить меня пробыть у вас еще сезон? Разбили мне сердце, разрушили всю мою жизнь? Только ради того, чтобы удержать в своем паршивом театре? «Клянусь, что нет. Ты мне нравишься, я восхищаюсь тобой, и за последние два года дела у нас идут как никогда. Но, черт подерить такой подлости я бы не совершил. Лгун! Грязный лгун! Клянусь, это чистая правда! «Докажите это тогда», — горячо сказала она. «Как я могу доказать? Ты сама знаешь, я действительно порядочный человек. Дайте мне 15 фунтов в неделю, и я вам поверю!» 15 фунтов в неделю!» Тебе известно, какие у нас сборы, я не могу. А, ладно, но мне придется добавлять три фунта из собственного кармана. Не моя печаль.